Еса повесть Уга и красный дракон из сборника шкатулка для крыльев. Автор Юрий Мако. Уга гонзолер двигался навстречу и в тумане городу. Город, отталкиваясь от небесного зеркала, вырастал кустами домов, как живая материя и вещества вырастает в химическом элементе в процессе горения. Равнодушно принимая путников, стелилась к городу белая дорога. Углубившись в город, Уга вышел на небольшую площадь с релакс-фонтанами. В фонтанах струилась разноцветная жидкость, все мерцало и горело золотом. Уга сделал панорамный обзор площади. Посреди светящихся панелей с надписями магазинов и кафе, виднелся проулок в красноватой дымке. И в конце него огромное крутящееся колесо, мигающее флуоресцентными огнями. Уга направился к нему. Возле колеса, откуда-то выскочили несколько рекламных голограмм. С проворностью Мурен они стали подплывать к угу и делать анонсы. Реклама была спокойно напевная, использующая легкое НЛП. Агрессивную рекламу с использованием нейрогипноза совет четырех лун давно отменил. Сноска, совет четырех лун, состояла из четырех представителей, трое из которых от трех сателлитов, Луны и плюс двух сателлитов, созданных землянами одного от планеты Земля. Колесо состояло из множества кластерных ячеек с обозначением числовых выигрышей разного достоинства и заветной комбинации Dragon Red, джекпота. Ничего необычного, просто колесо Фортуны, коих на просторах Зумерье было множество, вот только главный приз. Сноска, Зумерье, территория Федерации. Это был Красный Дракон, специально учрежденный Советом Четырех Лун, в честь отправной даты начала нового века. Обладание амулетом Красного Дракона сулило продвижение в социальной иерархии, известность и беззаботность, и было настоящим Граалем, о котором здесь грезили многие. Кроме всего, это давало возможность воспользоваться биотранслятором с телепортом перемещений Мате. Концепт действия биотранслятора с телепортом МАТЕ. Принцип работы биотранслятора заключался в создании дубля исторического момента и экстраполяции его в параллельном мире. Моделируя игровую матрицу, кванеры кодили геймплей и геймдизайн. Затем дубль заряжали в пул мате, сноска Кванера, квантовые программисты. Субатомный импульс экстраполировал дубль в параллельный мир, для создания игровой платформы. После завершения цикла и окончания игрового процесса, дубль удалялся. Концепт игры состоял в одномоментности разных сценарных императивов, или проще говоря, в совместном использовании виртуального и живого ресурса. Настоящие декламаторы тоже принимали участие в процессе игры, артистов заряжали в пул и телепортировали их сознание в игровую матрицу. Пока их тела находились в трансенобиозе, их сознание в виртуальных телах участвовали в игре. По этой же схеме кодился и главный участник всей компании. Участнику предоставлялась возможность выбора любой исторической фазы, будь то батальные, религиозно-нравственные или экономические реалии. От жрецов Урарту и первых фараонов до новой космической федерации. Дисплей меню-холдера предлагал варианты исторических ситуаций с персонифицированием в конкретной социальной группе. После выбора игрового тождества, тело участника погружали в трансенобиоз, а его сознание телепортировали в игровую матрицу. Для него наступал пимезоновый когнитив. Хванеры по ходу действия рефактили сюжет, создавая императивы событийности. Эта доминанта, нелинейность и унификация концепта и была основным отличием этой игры от игр других компаний. Вокруг биотранслятора строились мифологемы, ни одного поколения СМИ. Никаких прямых трансляций с места событий по объективным причинам не проводилось. И в самом начале, первопроходимцы исторических закоулков делились впечатлениями в устном пересказе. Но в силу косноязычия и отсутствия должного образования, выглядело это довольно нелепо. Через небольшой промежуток времени, возникла целая индустрия с агентствами по спичрайтингу, которые брали в оборот путешественников, во времени. Совместно они выдавали очередной бестселлер с описанием приключений, который муссировался фанами, в течение какого-то времени. Уго сделал запрос на комдек на предмет наличности и слегка расстроенный голос комдекового тэдбота объявил о скромной сумме на личном счете и посоветовал решить эту проблему, устроившись на работу. Сноска комдек — общий коммутатор всех гаджетов пользователя. Тэдбот — личный автобот с функцией управления делами. Диапазон голосовых настроений автоматически изменялся в соответствии с количеством средств на счете пользователя, чем меньше средств, тем печальнее и настороженнее становился голос тэдбота. Уга оборвав его советы, развернулся к колесу и заказал Тэтботу купить ставку Красного Дракона. Несколько мгновений заняло, чтобы транзакция проследовала по невидимым волнам до пункта назначения в головном офисе компании СИС. За день до этого в башне, что называется на острие. Апартаменты директоров компании СИС располагались прямо под шпилем огромного небоскреба, в шаре. Дизайн овального помещения подчеркивался модуляциями круглых окон и камина из белого мрамора возле камина на коконах, для обсуждения насущных делюгов, и собирались эти два милых господина, мистер Салим и мистер Ульрих. Сноска кокона, кресло-трансформер. Их евробондные лица с солидными баками благоухали после очередного эндоскопического лифтинга Мендельсона. А хипстерные пиджаки в клетку говорили, что мистеры шмот уважают, и рано белому мальчику гипносу стучать в их двери. В силу наличия ума они не доверяли чужому интеллекту, а также с особым скепсисом относились к IT-евангелистам. Последние долго создавали триггеры, что НЕТ это анклав свободного братства и первыми же, изгонялись из райских куч, во время монетизации этого братства. Оба мистера когда-то барыжили нефтепродуктами на ГОА, затем занимались медийной рекламой в Коснете и, накопив жирок, заикарились в игровой индустрии. Сноска Коснет — интернет-пространство. Придумав стартап игровой компании SIS с нуля, Они испытали всю пошлость ситуации, когда те, кто придумал, вынуждены присмыкаться перед теми, кто дал деньги на его раскрутку, на начальном этапе. Мистер салим и мистер Ульрих, были не неаромантиками, с юдолью золотых бурлаков. Осознавая свой потолок, они ждали часа Х, чтобы сманеврировать на глубину, оставив акционеров сторожить причал, тем самым вырвав свой тап из инвесторской сети. Помнится ты говорил, что у наших игровых сценаристов никогда не иссякнет фантазия что они прямо фонтанируют новыми ходами. Вот только, статистические маркеры рейтингов за полгода показывают четкую кривую вниз. Потребителю нужен новый драйв. Его интерес, как уголек, если не дуют на него, гаснет. Мы на админов положились, думали они вросли в систему и угля дают, пока начи в релаксе. Вернулись, а огонек наш вечный потух, только газ зря идет. Что скажешь, задал вопрос Ульрих. Парит наш мозг за наш кэш, эти колхатцы керы. Сказал Салим, это результат нашего расслабона, продолжил рассуждать Ульрих. Так и до космохалифов дойдет, что проект завис, а ведь у них главный пакет акций. Сноска космохалифы, род древних кочевых космохалифов, ведущий династию от второго сателлита. Припомнит нам и сбой основного проце в прошлом году, и как акции СИС уронили в два раза. И наши потуги, причесать котировки акций, все вспомнят. Ясен, сказал салим и улыбнулся чему-то своему. Ульрих внимательно посмотрел на него и спросил, похоже, у тебя есть что предложить. Дружище, Ульрих, начал с Алим, я предлагаю пемизоновый рандомир или сценарный когнитив. Устроим сбой системы создания рандомира с элементами разных измерений. Разжуй, попросил Ульрих. Запуск биотранслятора будет происходить в штатном режиме, никто из кванеров не будет знать о нашем плане. Наш Прогер запустит вирус в систему запуска дубли в телепорте МАТЕ. Вирус меняет последовательности в алгоритме запуска. В результате все скрипты движения от второго до четвертого измерения будут в одной матрице. Рандомир будет представлять собой эклектичное блюдо, состоящее из первого, второго и компота. Мы узнаем о координатах этого мира только через две недели, когда матрица полностью стабилизируется, а квантовое поле и материи унифицируются. То есть создастся волновой пакет, где сгруппированы две составляющие материи с одной и той же математической моделью. Рефактить скрипты поведения сможем только после получения координат Рандомира. Сильно, однако, меня шукачало, раздувая щеки, высказался Ульрих. салим продолжил. Актеры, которые заряжены в пул, при сбое телепортируются, и сами примут участие в игре. Во время сбоя скрипты поведения нарушатся, и система не сразу устранит ошибки. Придется участникам немного потресить. Сноска, тресить, зависание игрового персонажа, происходит при сбое скрипта движения. Безусловно, для них, это будет стрессовый экспириенс, так как вводные этого рандомира, неизвестны. Отсутствует сценарий игры, как и возможность выхода из нее. К тому же, неизвестны коды координат. Соскочить не получится. Что будем дуть в уши совету СИС, после паузы спросил Ульрих. Объясним акционерам, что хотим выстрелить дублем, отправив актеров вместе с участником, — рассуждал салим Вкусно обрисуем весь профит экспириенса. Котировки акций и цены трансляций будут штурмовать топы на графиках. Расскажем, как компания СИЗ взлетает к заоблачным высям и оттуда, наконец, проливается живительная манна, столь необходимая рядовому акционеру без фантазии. Станцуем им танец такующего дилера. Потер ладони от удовольствия салим И далее, — спросил Ульрих. Создаем слив-акции искупаем всю СИС, избавляемся от архаичных акционеров и запускаем СИС, 2.0. Занавес, подвел итог Салем. Ставим все на зеро и танцуем на канате. Сказал Ульрих и продолжил, а если маржа на рынке не выдержит, или что хуже, межбиржевой совет слив заподозрит, нам, гейм овер. Как волну гасить будем, спишем на сбой, о вирусе никто не узнает. В дуальной стрельбе холостыми по когнитивным целям всегда есть шанс промахнуться, — сказал салим Они чокнулись за успех, двухсотлетним виски и задымили сигарами. Мы будем этих бедолаг из игры вытаскивать. Задал вопрос Ульрих, заранее понимая, что вопрос скорее риторический. Оба мистера задумались о чем-то, о своем. Около минуты кластеры колеса вертелись, создавая иллюзию кручения, а затем... Выигрышное поле лотереи замигало, как бы тужась перед родами, и, наконец, сектор с надписью «Красный дракон» засветился, и зазвучали победные сирены, оповещая округу. Уга ментально завис, и ему показалось на секунду, что даже его тело испытало катарсис антигравитацией. Лотерейный аппарат звенел и шумел, переливаясь всеми красками и осыпая счастливчика золотым конфетти. Из него даже выехали несколько блестящих металлом блюд крышки коих автоматически сложились и взору предстали яства, что называется с пылу, с жару, распространяя вокруг, пьянящий запах вкусной еды. От напряжения хотелось пить и уго выбрал пэт с молочным коктейлем, остальная еда моментально исчезла. Сноска, пэт, большая емкость для содержания энергетических коктейлей. К месту выигрыша начали подтягиваться любопытные прохожие. Слегка подрагивая и искажаясь, появились три голограммы. Персонаж первый, Мэр, имя Аскот Роуз, был одет в спинджак с огромной бляхой за мэрские заслуги, на лацкане, платок аля Байрон, узкие клечатые штаны в обтяжку и кожаные туфли с острыми длинными носами. Персонаж второй, секретарша, имя Рискот Роуз, была одета в латексный бордовый костюм с бляхой средней величины и с тростью в руках. На голове, большая пушистая укладка волос, как у звезд 70-х годов. Персонаж третий, прямоходящий док, Каниса Эректос, по имени Истю, в шортах. Левая передняя лапа Дога, висела забинтованная на перевязи. Персоны поочередно представились, и заискивающе стали наперебой поздравлять Уга, а пес Стю все дергал его за руки и хлопал по плечу, хотя это была голограмма и тактильного контакта не происходило. Через некоторое время Уга услышал шум, подлетевшего сзади луна крыла и повернулся к нему. Внутри на этот раз сидели настоящие, мэр, Аскот Е.Д. Роуз и его помощники. Уго по приглашению мэра присоединился к ним. Сноска, лунокрыл, средний летательный аппарат, способный летать в пределах Солнечной системы. Лунокрыл с легкостью маневрировал вдоль домов с причудливой архитектурой. Здесь присутствовала полнейшая эклектика стилей. Среди современного конструктивизма было много старинных зданий, модернизированных под современные нужды. В целом город был модерновым. Уго взглядом выхватывал отдельные фрагменты за окном. Вокруг сновали лескуты и лунокрылы, попадались и многоместные. Парковались они возле специальных отверстий, коих было множество в домах, а иные попросту залетали в раскрывающиеся перед ними двери. На вопрос, как местные жители не боятся летать. Мэр поведал, что на то имеется целая система противоударного антиравитационного поля и жители могут чувствовать себя абсолютно безопасно. Если кто и падает, то вина в этом самих горе летунов которые пренебрегают правилами безопасного полета. Как раз в этот момент Уга наблюдал потасовку на одной из летных парковок. Несколько человек оживленно боролись, что-то выкрикивая, и в процессе столкнули одного из участников за невысокое ограждение. Бедолага полетел вниз с высоты, примерно метров ста, но не пролетев и половины, завис в воздухе и перевернувшись на спину, продолжал что-то выкрикивать своим обидчикам. Через некоторое время к нему подлетел лунокрыл с надписью СИС и его забрали на борт. Вуаля, прокомментировал мэр, показывая ладонями рук в сторону происходящего. В нашем зумерье, уже лет 200, как нет локальных конфликтов, а адреналин сливать нужно, вот и используют парковки, как гладиаторские арены. Секретарша мило улыбнулась и спросила, впервые в нашем городе. Я, знаете ли, начал было Уга, но его перебил во все вмешивающийся пес. Господин Уга Гонзолер явно не местный, сказал Стю, основательно принюхиваясь, чую запах дальних оврагов. Вы часом не саплодистока будете, что-то запах знакомый. Он уже порядком надоел Уга своими обнюхиваниями и попытками лизнуть ухо. Не всем нутру тактильный контакт с огромным псом. Ах, Стю-нибудь таким навязчивым, заметила псу Рискот и потрепала того за шею. Пес довольно замигал. Стю, наш местный пинкертон, вечно сует свой собачий нос, куда не нужно, пояснила она не переставая почесывать его. Пес гавкнул и лизнул Рискот лицо. Уга брезгливо сморщился. Однако прибываем, добродушно заметил мэр, лунокрыл наконец, подплыл к красивой усадьбе. В удалении виднелся дом с колоннами в стиле ракоко, в окружении длинных кипарисов. На лужайке Уга заметил пару гибридных птиц семейства фазановых. Пока они выгружались, к ним подлетела стрекоза, размером с одноместный лёскут. Она зависла рядом и уставилась всем своим офсетом прямо в переносицу Уга. Сноска, лескут, амфибии для перемещения по воздуху и земле. Есть маленькие модели без кабины, рассчитаны на недалекие расстояния при небольшой скорости. Это наша Зера, стрекоза рентген, болезни своим овсеточным зрением сканирует, модификация компании СИС, поведал мэр. Возле входа в дом суетилась прислуга и несколько роботов с предложениями услуг. Быстро отдав им команды, мэр пригласил Уга подняться наверх. Внутри по мраморной лестнице, очевидно ведущей в банкетную, сновали гости в дорогих одеждах. Заметив мэра в компании Суга, они начали бросать в их сторону оценивающие взгляды и переговариваться. Мэр тут же подхватил Уга под локоть и на второй этаж они подымались в колби лифта. Возле двери своего кабинета Аскот отдал еще несколько распоряжений и жестом пригласил Уго заходить внутрь. Надоедливые рекламные голограммы с прислугой остались за дверями. Интерьер в кабинете мэра удивил Уга. Множество антикварных вещей, включая мебель, переносили в другую эпоху. Подобные раритеты встречались, разве что, в космомузеях. «Я, знаете ли, за консервативную старину, — рассуждал мэр, — мебель, книги все на турель, упаси боже, держать шкафы с терабайтными библиотеками и потом выковыривать нужную информацию, а тут все просто протянул руку и взял с полки пирожок», — пояснил он, поглаживая кожаную обивку дивана. Затем, ловив укоризненный взгляд, Рискот, добавил, «Хотя, конечно, без зайти никуда, мы же не дикоривли с ушишками расчесываться». И как бы подтверждая его слова, Стю несколько раз гавкнул. «Мне всегда волнительно видеть нового участника», — успокаивающе пробасил мэр, и прищурился, всасывая порцию водородки через кальян. «Хотел попросить тебя о помощи нашим ученым-мужам». «Это касается некоторых разработок в области фотоновых структур». «Ты не против?» — спросил он и прищурился. «Не против?» — ответил Уга. Он и не думал противиться, ему было даже интересно, что за прогу ГОСа на софте. Мы твоему титботу нужную софтину подкинем для сбора фотоновых частиц в буферной зоне. Так ты, не побрезгуй, ученых участливо сказал мэр. Без проблем, — заверил его Уга. Рискот подала Уга маску, с помощью которой можно было просматривать каталог вещей. Там, кроме одежды, весь апгрейд персонажа, — сказала она, — прически, цвет глаз и другое. Выбирай, что понравится, мы внесем в прайство его персонажа. Сможете этим пользоваться. Уга быстро выбрал и заерзал, ему хотелось пить. Стю, почувствовав это, участливо принес клюквенного морса с мороженым. «Сегодня у нас на приеме весь здешний истеблишмент. Так что, ты как раз вовремя, познакомься с нужными людьми», — сказал мэр и подмигнул Уга. Они еще долго беседовали ни о чем, и Уга сложилось стойкое ощущение, что мэру что-то от него нужно, но тот не хочет об этом говорить напрямую. В зале слонялась разношерстная публика. Уго словил себя на схожести мэрского приема и посещении выставки инноваций и киберпротизирования. У гостей наблюдались всевозможные формы апгрейда рук и ног, а иногда и голов. Видимо, у здешнего бомонда выпендрёж был соревновательным и фантазии в дизайне не тормозились. Предпочтения были за супергероями и трансформерами. Все из-за тренда неофича, который рулил мейнстримом местного истеблишмента. Сноска, неофича, особенность апгрейда тела. У многих из костюмов торчали катетеры, через которые подавались вещества, подлечивавших их медботов. Сноска, медбот, устройство, которое мониторит организм пациента и держит его в тонусе. Отметил Луга и призабавный апгрейд у одного продвинутого хома, у которого в тело был вмонтирован хвост кенгуру. Это не только придавало ему солидности, но и устойчивости, находясь в крайнем опьянении перед барной стойкой. Скажем, что, когда раут закончился, этот господин так и остался стоять возле бара в полуприседе на своих троих, несмотря на глубокий сон. Возле фонтана с пахитозом Уга заметил забавную парочку. Сноска, пахитоз, алкогольный напиток на чернике. Женская особь была с апгрейтом головы, в виде птицы с длинным клювом, как у тота то Ее кун с могучим торсом непрерывно сучил киберукой в виде клешни краба, а богомол, забавляя свою спутницу. У обоих что-то замыкало и не ладилось но это только вызывало обоюдную ржаку. Еще в тренде неофичи было лечение с помощью личного медбота. Подлечивались, что называется, не отходя от кассы. Медбот досылал кислород к определенным участкам тела, убирал излишки холестерина, следил за глюкозой. В общем, мониторил состояние пациента и производил лечение. Куга подлетел тучный господин, похожий на раздавленный пельмень. Он весь был в катетерах. Из рукавов его халата выглядывали медботы и другие гаджеты. Они жужали Мигали, транслировали данные давления, и другое. Прямо реанималка на вылете. Господин прихлебывал пахитос из небольшого баллона, который держал в руках. Сделав большой глоток, он обратился к уга. Мои поздравления! Завидую вам столько сразу вещей, которые я уже не смогу себе позволить. Молодость в сочетании с удачей. Искренне рад за вас, сказал господин. Кстати, отрекомендуюсь здешнюю правду, Карментус. уга кивнул ему. Пес попытался лизнуть карментуза, но тот сморщился и завертелся на месте. Несносный пес, обозначил управдур. Шустряга, мэр анонсировал проект «Стрекозы Зера и зазывал гостей интерактивиться со стрекозой. Кроме сканера диагностики, у Зары еще имелся сканер по хиромантии, который выдавал версии будущего, стоило только положить ладонь на крыло Зары. Гости обступили Зару и стали по очереди прикладывать ладони. Затем внимали версии мзара о их будущем и в целом, это цепляло. Пока количество обиженных не переросло в скандал. Несмотря на предупреждение мэра о несерьезности гадания, неадекват восприятия гостями, был лицо Кто-то веселился, а идеалисты, не согласные с результатами гадания, требовали от мэра разобраться в ситуации. На него посыпались извечные вопросы по улучшению их юдоли. Гостевой эгрегор был под влиянием стрекозы. Огромная тучная тетка, вся обвитая катетерами, как плющом, преследовала мэра с вопросом, как ей жить дальше. Мэр, ускользая от ее назойливости, закружил вокруг стола, хватаясь весной со стола и отправляя в рот. На втором круге, тетка своим кустом катетеров зацепилась, залающего от общего возбуждения, пса. Схватившись за скатерть, она бухнулась на пол и содержимое стола накрыло ее мировым закусоном. уго решил, что ему пора в номер. Нужно было выспаться перед улетом в тот мир. Он направился к выходу, но по пути его тормознула девушка лет 17. «Уходишь уже?» — спросила она так, словно они давно знакомы. Уга кивнул. «Косица», — отрекомендовалась девушка, — «я дочка мэра». «Ей что-то нужно», — подумал Уга. «Обычно просят, что-нибудь привезти оттуда, а я хочу, чтобы ты кое-что взял с собой», — сказала Косица. И это немного озадачило Уга. «Да ничего запретного, просто амулет». «Мне кажется, он тебе пригодится». С этими словами она достала мешочек, из которого извлекла нитку, с висящим на ней розовым кристаллом. Это лушанский сказ, с гордостью объявила косица. Уга еще не видел таких больших кристаллов. Когда вернешься, зайдешь рассказать, как там, поинтересовалась косица. Уга пообещал и, поблагодарив за амулет, ушел. Передать амулет через косицу, был продуманный ход мэра. Кристалл был с функцией транслятора. И если угостанет его носить, то Аскот-де-Роуз будет в курсе происходящего в рандомире. Косицу, естественно, он использовал в темную. Как только Косица подошла к аппарату с десертами, за ее спиной возник вездесущий мэр. Он наклонился к ее уху и спросил, передала, Косица утвердительно угукнула. «Возьми вот этот, объедение», — сказал довольный мэр, указав на вишневый десерт. Затем развернулся и побежал по своим делюгам. В номере Уга настроил кислородный баланс воздуха и моментально заснул. В кабинете компании СИС сидели салим и Ульрих и всматривались в панорамный экран. По закрытому каналу шла трансляция из дома мэра. салим спросил Татбота, что про этого Уга. Идентификация проведена, сообщил бот и вывел инфу на экран. салим и Ульрих смотрелись. Вот еще фокус, по секретной ветке вообще ничего. Фантом какой-то, сказал Ульрих. Это не фантом, — начал объяснение салим это клан спейсеров Кингсботс. Сноска, спейсер, взломщик защиты пространства чужой цивилизации, с целью проникновения и изучения. Я слышал про них, шустряги, ложкой в тарелке не догонишь. Там много протестных, вот и чистят инфу о себе в базах. Это уго нам не в кассу, как решать будем? — спросил Ульрих и выдал огромное сигарное кольцо. Наш человек говорит, что у спейсеров утка в буке. Нужно подсуетиться в этом направлении. Испортим Бук, а в тех условиях, он его не починит. Всего, иди лофта, ясно, звони мэру. Уга звездой лежал на кровати и напоминал Хома, выпавшего из плаката, о золотом сечении. Он дрыг. пес Стю всунул морду в комнату и хорошенько принюхался. Затем немного повертев башкой, он быстро отыскал глазами сумку с Буком, которая лежала рядом с Уга. Чтобы соблюсти плавность движений, Стю пришлось встать на четыре лапы, хоть, это и претило ему. Проснувшись от грохота, полусонный уго выбежал на кухню. Он увидел полуоткрытую сумку на столе, открытое окно и перевернутую вазу с фрюцией и ями. Видимо, Ниссун словил разряд тока при вскрытии сумки и ушлепал в окно. Уга подошел к окну, настроение все равно было хорошее. В антресоле черного неба таблетками висели три луны. Кипарисы, подчеркнутые контровым светом, напоминали египетские статуи стелы. Ночь была насыщенная, как борщ. Буйство запахов и звуков, ночных представителей фауны и флоры. Уга мощно вдохнул озона. Он был в предвкушении завтра. Где-то недалеко были слышны, гавканье и стю и ругань вискот Что мы скажем мистеру Салему, распалилась рискот. Пес подвывал рядом. Никджомный, стю, не смог справиться с такой ерундой, журила пса рискот хотя заранее была уверена, что пес не справится с заданием. Стю выглядел сатирично, пытаясь глупым выражением морды, показать хозяйке, насколько глубоко осознает свой промах. Переигрывая, Стю добавил в образ мученика легкую хромоту задней лапы. Инвалид песей, троллила псарий скот, едва сдерживая улыбку, может тебя на колбасу корейцам сдать? Да уж, скулил пес, хорошо вам говорить, я поисковый пес, а не форточник какой. Еще сумка с защитой попалась. Приличные люди сумки не страхуют, этот уго сам проходимец, капкана на собак ставить. «Я так и знала, что так будет», — дергала пса Рискотт, в душе посмеиваясь над ним. «Женщины не любят знать, они любят так и знать», — вспомнилась шуткостью. Пес завилял хвостом и многозначительно посмотрел на нее, как бы требуя, объяснений. Но в это время, Тедботт сообщил о звонке от мистера салим и Рискот приложила палец к губам, обозначая молчание. На экране появился мистер Салим. Что происходит? Разобрались с проблемой, спросил Салим. Да, сэр, можете не волноваться, соврала на голубом глазу Рискот. С вами приятно иметь дело, услуга уже оплачена, сказал салим и отключился. Зачем ты ему соврала? забеспокоился пес. а нас беспокоюсь», — начала объяснять Рискот. Тут явной аферой пахнет. Начнись что, и нас зацепить может. Мэру и его знакомому мистеру Салиму. Мы услугу оказали, а сломан бук или нет, дело шестнадцатое. Улечить нас не получится, может он починил бук после того, как его сломали. Этой версия для салима объясняла Рискот Стю, стуча тому по лбу пальцем. А для федералов, нас тут вообще не стояло, продолжил ее версию Стю. Точняк, отметила Рискот. ох и умная ты, сказал Стю и полез лапзаться. Пусть все идет, как идет, а мальчугана жалко, такой симпотный. Сказала Рискот, и они побрели в сторону, где стоял лунакрыл. Плесс шел и крутил в лапе амулет Лушанский сказ. Стюни сказал Рискот, что подобрал его в душевой. С утра Уга уже ждали голограммы мэра с помощниками возле входа. Они усадили Уга в лунокрыл и доставили на стадион, с которого телепортили счастливчиков, выигравших РД. Немного попетляв в подсобных туннелях, его подвели к дверям, ведущим на площадку с биотранслятором. На дверях зияла надпись «Эволюшн». Стюни сказал Рискот, что подобрал его в душевой. С утра уга уже ждали голограммы мэра с помощниками возле входа. Они усадили Уго в лунокрыл и доставили на стадион. Уга решительно шагнул в отъезжающие двери и на мгновение ослеп от светового шока, направленных на него прожекторов и вспышек гаджетов, очки тут же отрегулировали отражатель света и видимость восстановилась. Его взору предстал стадион с большими экранами на трибунах, трибуны были переполнены. Частично воздушное пространство возле трибун также было усеяно людьми на лёскутах. Множество голограмм, как очумевшие сновали между рядами наперебой что-то предлагая. Вся зрительская биомасса, как дрожжевое тесто, волнообразно распухала что-то выкрикивая, взрываясь множеством петард и вспышек. Сзади опять появился вездесущий мэр со своей свитой, и вся процессия продефилировала в сторону биотранслятора. Уго двигался в сопровождении нескольких летающих камер, приветствуя зрителей и отвечая на дурацкие вопросы летящего рядом комментатора шоу по типу «Хорошо ли выспался?» и «Что ел на завтрак?». Биотранслятор, масштабный во всех смыслах и, несомненно, культовый, Акикаба в Мейке, доминировал эдаким транс-эрациональным объектом посреди поля. Дизайн соответствовал унификации танка Меркава-4. В аппарате имелся небольшой вход с автоматическими дверями коему и подошла вместе с Уго при танце «Овывшая процессия». А Скотт протянул ему меню-холдер с наименованиями опций временных фаз «Истории для перемещений», одномоментно эта же информация появилась на больших экранах. Уго нашел взглядом опцию «Бонапарт», «Остров Эльба» и нажал на клавишу «Стадион» радостно возликовал. Мэр пожелал ему успешного пути, Рискотт пожелала удачного возвращения, а пес своим широким языком успел очень метко и вертикально лизнуть Уго в лицо, словно расклейщик листовок, хотя какие расклейщики в этом времени. Уго выдохнул, прошел в открытые двери и его унесла пустота. Полет сопровождался неприятными ощущениями в голове. Что-то скручивало мозг так, как скручивают белье, чтобы отжать воду. Несколько раз его сильно ударило световым потоком, словно молнией и это тоже было неприятно. Он уже не понимал, где находится и в какой форме существует. Своего тела он не ощущал. Наконец, некое движение завершилось. Звуки в виде порывов ветра и свиста прекратились и ощущение полета прекратилось. Уга переместил свое тело с одного бока на другой. Словно почувствовав перемену тела, основная часть мыслей переместилась в том же направлении. Чувствительность тела понемногу возвращалась. Уга попытался что-нибудь разглядеть. В глаза ударил концентрированный свет, из-за которого ничего не было видно. Он пытался рассмотреть какие-то пятна в этом свете, но это было сложно и глаза от напряжения начало колоть. Тогда он зажмурил глаза и внимательно прислушался к происходившему вокруг. До него донес и диалог, в котором участвовало сразу несколько человек. Их диалог явно относился по его поводу. «Смотрите, Семен кого-то еще занесло к нам. Какой славный, Агнец!» Голос, говоривший, был приятен. «Все бы вам, графиня, младенцев к груди приваживать, мавитон ей-богу!» «Ну не старых же сухарей вроде вас примечать», — ответила ему женщина. Очевидно, это участник шоу, Бедолага. Опять заговорил мужчина. С чего вы это взяли, Семен? А с того, что больше некому, если, конечно, он нашинский. Хватит его рассматривать, дайте же ему очки, сказал мужчина. Уга почувствовал, как чьи-то руки одевают ему на голову нечто. То были упомянутые очки. Проморгавшись, Уга разглядел то, что его окружало. Возле него стояли три персонажа в одежде эпохи Ампира, и они явно были виртуальными Хома. Это означало, хоть и виртуально, но присутствие реальных людей, что не могло не радовать. Видимо, эти артисты должны были отыгрывать сюжет. Все верно, ведь он нажал в меню холдере на эпизод приезда Наполеона на остров Эльба. На мужчине криво сидела двуголка. Лицо у мужчины было немного испуганное, и сам он был какой-то тщедушный. Кого должен был озвучивать этот артист, было неясно. Рядом стояли две дамы в платьях и шляпах наполеоновской эпохи. Одна постарше, другая – лет 25, видимо женщины должны были играть родню Наполеона. На женщинах был ансамбль Спенсера и нижней юбки по модному ампирному фасону наполеоновской эпохи. Немного о моде того времени, само платье становится закрытым до шеи, появляются рукава. В ходу Спенсер – короткий дамский жакет с длинными рукавами и длинные юбки, а также широкие кружева и воротники Стюарт. Распространение получают короткие прически, подражающие античным, а-ля грек и другие. Мужские костюмы, в стиле ампир, были выполнены в темных тонах. Лишь двум деталям мужского костюма, жилету и галстуку, дозволялось быть яркими. Главным элементом являлся шерстяной фраг с большим воротником, стойкой. Под фраг мужчины надевали жилет, белые сорочки и светлые панталоны. Также большую популярность приобрели сюртуки, рединготы и высокие шляпы. А вот четвертое существо с большой головой в светящемся чешуей костюме, было так сказать, не из этой оперы. Антропология этого существа была явно другая. Большая лобная доля, и глаза, почти черного цвета. Похоже, фасеточная структура глаза, подумал Уга, видимо, норма для аборигенов этих мест. Поодаль, он заметил еще двух пристранных персонажей. Двух гвардейцев наполеоновской армии, барабанщика и трубача. Во время их поворотов фуга отметил, что они реально плоские, как в 2D играх. Причем, игр недопеленных бета-версий, где в скриптах движений, баги, вот и виснет геймплей. Они нервно дергались и периодически выкрикивали, гвардия умирает, но не сдается. Впоследствии этих 2D солдат оказалось множество. Они бродили целыми группами, как пилигримы и издалека напоминали нерест креветок. Только сейчас Уга заметил, что когда мужчина производил какие-нибудь движения, то слегка двоился. Сначала Уга отнес это к зрительной деформации, но, видимо, то была побочка этого измерения. «У нас тут преломление света неправильное, как эстрагон говорит», — пустилась в объяснение женщина. «Эстрагон, эстрагон, много ваш эстрагон понятия имеет», — заворчал мужчина с неприятным выражением лица. «Вообще-то у него две вышки за спиной», — спорила женщина, — но мужчина не сдавался когда Енто была, о настоящей науке он и не нюхал, разве что играя голову профессора Доуэля. Да хватит вам его стращать, давай лучше познакомимся, обратилась девушка Куга. Меня зовут Манисия, эту даму Залевска, а господина, Семен Шмулинзон, она показала, на рядом стоящих. Тебя как зовут? Спросила Манесия. Вот еще непременная атрибутика для коммуницирования. Переменные имен, так ли важно это знать? Подумал Уга. Хотя с именами, конечно, красивей, есть в этом какая-то цельность и законченность образа. Уга, как-то неуверенно, сказал Уга и добавил, Гонзолер. «Прелестно», — сказала Залевска, «непонятно по какому поводу». «Мои глаза к этому свету недели три привыкали и все равно, сильно глаза режет, очки носить приходится. А не он с Леоном до сих пор в очках ходит, объясняла Маниссия. Уга слушал ее, а мозги лихорадочно искали ответ на вопрос, — какую буферную зону занесла его система МАТЭ. Логика подсказали несколько версий происхождения этой зоны. Все они были забавные, с точки зрения отсутствия перспективы. Вы что-нибудь знаете, где мы находимся? спросил Уга: Что это за место и как нам отсюда выбраться никто толком не знает. Образование у нас не научное, ответила Маниссия. Эстрагон говорит, что квантовый сбой способствовал появлению этого места. Мы сами тут случайно оказались еще неделю назад подключилась к объяснениям графини Залевска. Рассадили нас в кабинете транстелепортации и в коконы, все подключили, ничего необычного, все в штатном режиме, как они любят выражаться. Я уже планы на вечер продумывала, и тут на тебе. Точно, а наш помреж Семен до последнего в роль вживался, никаким ему образ графа Фрикадера не давался. Помните Залевска, спросила Манисия. Еще бы, где Шмуля, а где Фрикадер, пошутила графини Залевска. Бедолага, никак не мог запомнить, что юный принц Гарольд из Гольцебрукского аббатства, егоный кузен по брату матери. Семен насупился. «А что этот парняга говорит?» — спросил уго у Манисии, кивая в сторону существа в чешуе. Стоящий поодаль антропологический незнакомец, видимо не хотевший мешать беседе, наконец, подошел и представился. Куратор Кун, пропищал он, с финно-угорским тембром голоса. Уга посмотрел на Манисию, как бы желая подробностей. Это планетарный куратор, ответственный за появление новых форм жизни в нашей Солнечной системе. Насколько мы поняли, пояснила Манесия, Обладает способностью разговаривать на родном языке того, с кем общается. Кун, еще раз подтвердил куратор. Я тенец, гордо протянул он. И его глаза блеснули фиолетовым оттенком, а узкие зрачки расширились. Он тенец из созвездия Альдебаран, подтвердила Манесия. Наш фазотрон событийности уловил новые колебания в пространстве. «Меня посылать. Я изучать новую жизнь», — сообщил Кун. «Интересно», — сказал Уга Куну и решил отложить разговор с ним, решив, сначала осмотреться. «Летим к Бенедикту, он тебе толкови все объяснит», — сказала Манесия и потянула Уга только не вперед, а вверх. «Толкайся сильнее, не бойся. Гравитация здесь слабая, да и тела наши почти ничего не весят. Мы все время по воздуху перемещаемся». Уга оттолкнулся и почувствовал необычайную легкость. Оставалось только, встроиться в воздушный поток для движения. Летать было приятно. По ходу движения, углузрел пристранное явление, которое его зацепило. То была сфера метров пять высотой и двадцать в окружности, как бы, состоящая из трех векторов. В каждом векторе было свое автономное пространство, состоящее из своего ландшафта в перманентном движении. Джунгли, горный выси с водопадами и саванна с красными закатами, все это перемешивалось, не переставая двигаться. Движение пространств было от края сферы в направлении оси Z. Достигнув оси Z, пейзажи исчезали, но общее движение не прекращалось. Аналогии для читателя, как если взять три разных торта, разрезать каждый торт на три части, взять из каждого одну часть и соединить вместе, чтобы получился один торт. При этом все части соблюдают перманентные движения к центру оси Z, оставаясь неизменными в изначальных границах объема. Уго заворажило это зрелище, и он облетел сферу со всех сторон. Вставляет, я аж флексию, сказала Манесия. Балдыш! Отозвался Уга, а Манесия продолжила: Через трое суток движ заканчивается, и все застывает, как смола. Ландшафты начинают блекнуть, и над ними появляется дымка. Через некоторое время приплывает рыба шуму и съедает все. Шуму, повторил Уга, расскажите. Это рыбы, которые питаются цифрой, гордо сказала Манесия, в глазах которой читалось предубеждение и трепет к понятию цифра. На самом деле они поедают фотон, а не двоичный кот, — подумал Уга. Как раз поодаль виднелись дымки нескольких сфер, очевидно уже остановившихся, но еще не съеденных. Уга отметил, что нечто подобное он видел в одном метамире. Там было дымящееся озеро из информационных пластов, чьими испарениями питались светящиеся шары, похожие на шаровые молнии. Как бы подчеркивая всю правдивость сказанного, из небольшой дынки появилась рыба шума величиной примерно 5 на 5 метров с огромными плавниками и базедовыми глазами. Тело рыбы было довольно плоским, за исключением шарообразного плавательного пузыря и желудка. Последний был почти прозрачный и в нем можно было заметить процессы пищеварения. Еще у нее наблюдались, активно выраженный рот и жаберная крышка. Шуму активно шевелило ртом, выпуская при этом разноцветные пузыри, хотя в пространстве, где не пользуются кислородом, это было бесцельно, но красиво. Вообще шуму впечатляло не только своей масштабностью, но и блестящей перламутровой чешуей, издалека ее движение напоминало на выкатывающуюся, незнамо откуда блестящую монету. В какой-то момент уго показалось, что он видит на ее боку профиль императора Николая II, словно на царском золотом червонце. Проплывая рядом, шуму произнесла «Уф! Уф!» и выпустила очередную порцию пузырей. А Николай II повернулся, подмигнул уго и пустил изо рта кольцо папиросного дыма. На дне терпения оседает золото. Продекламировал Николай II и выплюнул козью ножку изо рта. А курок раскрутился в воздухе и им оказалась купюра, достоинством в тысяча карбованцев 1920 года с указанием, что директором державной скарбницы является Харитон Лебедь Юрчик. Неотвратимым ледоколом шуму проплыла рядом с ними и удалилась в сторону зарослей, похожих скорее на водоросли. Вообще Уга начал замечать, что фауна и флора вокруг сильно напоминала морскую. Наблюдались целые рощи макроцистисов, водоросли и семейства бурых, а также водоросли других видов. Вся эта флора морского дна учтиво расположилась небольшими группами в разных местах. Видимо, то были последствия багов ландшафтного геймплея. На поляне, рядом с большими одуванами, находились актеры, зелотася, сиба, не он или он. Они парили в воздухе, но без движения медленно оседали на землю, что говорило о присутствии малой гравитации. Поэтому им приходилось делать пасы руками, как если бы они находились в воде. С виду сценка напоминала проведение пчеломаткой тренинга по расинхрону, для молодых коллег. Это наши, вечно молодые, сориентировала Уга, Манисия, показывая на актеров. Актриса Зелатаси была несомненно, фам-фаталь. Породистое лицо с шикарной улыбкой и секси-ямочками дополнялось большими локонами от рыжей шевелюры. В глазах мелькали переливы бирюзовых зрачков. Красотка была в платье амперного фасону все того же наполеоновского периода. Ее протяже, Сиба, он или он, извивались, Акиугри угри из гангстерэпа, в стараниях доказать, что феромон каждого из них, как и его носитель, самый значимый. Зелотася, как и положено, снисходила вниманием на их лесные потуги. Вот где Прима Скалагрива, подумал Уга. Несомненно, что Зелотася являлась тут главной скрепой будоражащего воображение мужского гендера. Уга присмотрелся. актеры развлекались поеданием огромного торта и игрой Угадай, кто. Игра заключалась в демонстрации и отгадывании некоего киношного персонажа. Они парили вокруг огромного торта с многоступенчатой структурой, как у детской пирамидки колец. Весь торт был усеян изящными розовыми флюциями и шоколадно-ореховой крошкой, а его края украшали огромные красные розы. Призами были большие куски торта, которыми участники награждали друг друга в случае правильного ответа. Необычность этого процесса заключалась в том, что по мере поглощения кусков вкусной плоти, торт не уменьшался в своей массе, а генерировался, обретая прежнюю форму и цельность. Зелатаси и ее пажи были так увлечены развлечением, что не сразу обратили внимание на то, что Манесия прибыла не одна. Вот знакомьтесь, Уга, наш новый участник, отрекомендовала его Манесия, именно этот господин выиграл красного дракона. Удивление актеров было сродни мимики орангутангов в зоопитомнике, которые после поедания бобовых слушали четвертую симфонию Малера. Манесия обняла Уга за плечи и подтолкнула к ним, немного покрутившись возле своих коллег. Но, видимо, не разделяя их праздность, Маниссия удалилась, пообещав Уга залететь за ним. Это здорово, что мир не забывает о нас. Радостно замахала ему Зелотася, идите же скорее сюда, поведайте нам, Уга, свою историю, нам интересно. Правда, друзья. И она повернула свою прелестную головку к остальным. Себа, Неон, Леон закивали головами. Может вы принесли нам благие вести, рассказывайте. Уга, не особо любил шум вокруг своей персоны и с людьми коммуницировал осторожно. Исключениями были родители с сестрами и пара-тройка приятелей. Спенсер и Аки затворники, предпочитали шумному миру тишину. Особо порадовать нечем, я такой же заложник игры, как и вы. Скромно начал Уга. Ничего себе, не в курсах, кто это там развлекается. Спросил Сиба. Может знаешь, как надолго мы тут-то? Спросил не он, без понятия. Ответил Уга и решил, что лучше перевести тему. Он нагло засунул ладонь в торт и оторвал кусок. Затем попробовал его на вкус. Во рту появилось некое подобие вкусовых ощущений, напоминавших герол без сахара. «А я смотрю, вы здесь, унынию не предались. Не дождутся. Здесь не так уже и плохо, если не флексить, ты тоже привыкнешь», — ободряюще сказала Зелатаси и провела ладонью по щеке Уга. Затем она предложила, «Братулечки мои, играем в отгадайку. Кто отгадает профессию этого малого?» Она показала на Уга, тот и выиграл. Перед тем, как озвучить версию, можно задать один вопрос. «Подходит», — сказал Себа, «а за что рубимся?» «Закат, закат, хотим закат», — заголосили не он или он. «Ладно», — замахала ладонями на них Зелота и, повернувшись к Уга, пояснила. «Выигравший встречает вместе со мной закат». «Я не в доле, подумал Уга, «поехали, первый Себа», — уточнила Зелота Сиба оценивающе посмотрел на Уга и спросил, кем ты, Уга, хотел стать в детстве. Уга малость подумал и ответил, святым Августином. Так, протянул Сиба, и что нам это дает? Он еще что-то пробурчал себе под нос и выдал версию. Думаю, он, кадет летного колледжа. Ах, Сиба, ты не подражаем. Заулыбалась Зелатася. По лицу Уга все поняли, что Сиба не угадал, и продолжили. Какой-нибудь яркий случай из детства, расскажи. Попросил Неон, есть яркое воспоминание, как будучи в раннем соплячестве пубертатного периода, интуристил по Италии. И в Венеции утопил ключ от отеля в канале. А затем в попытке достать его, нахлебался мутного канального ила. Масса впечатлений осталась. Забавно, потом расскажете подробней, высказалась Зелотася. Неон, немного поразмыслив, высказал версию. Я бы поставил на ученика механика из салона Лунокрылов. Мимо, сказал Уга, и ход перешел к Леону. Тот с удовольствием озвучил свой вопрос. «Твой девиз по жизни, по каким сам живешь?» «Предпочитаю свободную причинность выбора», — серьезно сказал Уга, сложил ладошки и поднес колбу. Актеры задумались, а Золотася поправила волосы, улыбаясь чему-то своему. «Мне думается, рассудил ли он, если учесть возраст и нет серьезных титулов. Что-то из сферы услуг, может кормчик? Все заулыбались, «По-прежнему, мимо», — ответил Уга. Они играли еще долго, каких только вопросов не выслушал Уга от себя. не он и Леона. Начиная от какой сорт плесени для фреша он предпочитает, и до какого цвета линзы у гамункула Сафрона, из циклопического парка. Пацы старались, напрягали мозги, но их причинно-следственные связи хромали, и попытки угадать, были тщетны. Интерактив игры хорошо раскрывает индивид. «Мы многое о тебе узнали», — сказала Зелотася. Она отломила кусок пирога и протянула его Уга. «Приломим», — сказала она и тоже откусила кусочек. «По нашим правилам, победитель имеет право встретить со мной закат», — кокетливо сказала Зелатаси и посмотрела на Уга. И тут пруха, — подумал Уга ему ничего не оставалось, как согласиться. Они условились о встрече Уга, оттолкнувшись, полетел к видневшемуся в стороне маяку, куда уже направлялась Маниссия. Зелатаси знает, что делает. Сказал себя расстроенным не Ону или Ону, после того, как Уга удалился. Все трое уставились на Зелотасю. Возможно, уга тот, кто нас вернет домой, резюмировала Зелатася. Уга и Манисия подлетели к маяку одновременно. Через некоторое время к ним присоединились графини Залевской и Шмулинзон. Рядом с маяком, оказавшимся не таким небольшим, в тени огромных финезий, лежал, закинув ногу за ногу, Бенедикт Эстрагон. В руках он вертел голограмму объемного картографа с уже известными параллельными мирами. Сюртук выглядывал из его фрака. Двубортная шляпа лежала рядом. Его лицо подсвечивали несколько лучей, прорывавшихся сквозь стебли высоких водорослей. На его лице отражалась созерцательность. Болтая свободной ногой, Бенедикт напевал. Когда между ног недвижной сена всплывает сен Луис из пены. Из стихотворения Луи Арагона «Огни Парижа» в переводе Мариса Ваксмахера. Сквозь прозрачную голограмму, он заметил, плывущую, в его сторону процессию, и насторожился. Вся компания подлетела к нему и зависла рядом. В нашей колонии потеряшек, пополнение, начала вводить Бенедикта в курс дела, графиня Залевска. «Знакомьтесь, юношу зовут Уга». Солер добавил для солидности Уга. «Оно и понятно», — сказал Бенедикт, показывая всем видом, что фамилия не добавила ему интереса к происходящему. Он немного подумал, решая, как поступить, затем сказал: Если что, меня зовут Бенедикт Эстрагон. Должен был играть Наполеона Бонапарта, да, видно, не судьба. Интересно, будет поучаствовать всем дайджесте, сказал Уга. Ты, уга, наверное, думаешь, что попал в игру? спросил Бенедикт, и, не дожидаясь ответа, продолжил. Спешу тебя расстроить, ты попал. А вот куда? Это не игровая вертуха, это какой-то экликтомир. Большая фича, буфер с элементами разных измерений. Он, наверное, думает, что разговаривает с ботом, — подумал Уга. Многие его сверстники разбирались в системах метамеров не хуже этих старых насосов. А про спейсеров, и говорить нечего. Вот только с измерениями тут тоже ничего не ясно, — встрял в разговор Семен. Я вообще частенько двоюсь, а по вечерам так и троюсь. Это потому, что вы человек с двойным дном, — подколола его Залевска. Семен насупился и раздвоился. И со временем тоже ничего не ясно, — объявила графиня. Дни. Один к трем по земным ощущениям. Помните в прошлом году в корпорации Сису у Мате случился квантовый сбой, продолжил Бенедикт, про это все СМИ звенели, только это был не просто сбой, у них тогда транстелепорт в МАТЭ сгорел. Вот, видимо и в нашем случае, нечто подобное случилось. Нас тогда уже в игровой пул зарядили и транстелепорт включили, а тут, субатомный сбой. Вот и аля новая матрица нашла себе какой-то промежуточный буфер, куда и воплотилась частично. Эдакий метамир образовался. Нас сюда и переместило. Тела наши в пуле остались, а наше сознание здесь находится. Не вижу противоречий, — сказал Уга. Совершенно верно, — продолжил Бенедикт, — после окончания игрового процесса, согласно правилам транстелепортации, наше сознание обязаны были вернуть в наши тела. Так сказать, положить, откуда взяли, — добавил Семен и улыбнулся. Похоже, он был оптимистом. Да все бы ничего, но есть небольшой нюанс, никто там не знает координатную сетку этого буфера, продолжил Уга. Браво, юноша. Бенедикт внимательно посмотрел на Уга, как будто только сейчас увидел его и в его глазах заискрился огонек. Так, что, как, и когда нас вернут, совершенно непонятно. И самое противное, а будут ли вообще возвращать? Ведь это потери репутации для корпорации СИС. Какой ужас, Бенедикт, вы мне об этом не говорили, простенала графиня Залевска. Забочусь о вашем психическом благополучии, заявил Бенедикт. Посмотрите на эту сетуевину под другим углом, графиня. Не нужно есть, спать, справлять нужду, бесконечно заботиться о вашем дрожайшем организме. Отдохнете от своих врачей и интерпренеров. Сэкономите не только время, но и деньги, продолжил Бенедикт. Графиня задумалась. Вот передо мной большая куча, это все, время. Пожал плечами Семен, видимо не придумав как это монетизировать. Хотя насчет медиков, я согласен с Бонапартием. А если я хочу заботиться о своем дрожайшем организме, и вообще, что значит это ваше отдохнете? Это сколько, видимо от ноля до бесконечности, тут без гарантий, предположил Семен. Я сейчас и вовсе запуталась, то ли голограмма я, то ли плевок в космос. И есть, практически вообще не хочется, рассудила Залевска. Еще бы вам есть хотелось, вы, Залевска, и до транзита на подножном корме сидели, а уж тут. Встрял Семен и попытался приобнять графиню. Бенедикт встал, словил парящего шмулинзона за ногу, и притянул к себе. Затем сгреб того в охапку и прижал к груди. Семен был на голову ниже Бенедикта и со стороны сцены напоминал повара, ощипывающего гуся к Рождеству. «Дорогой вы мой пимезоновый друг, если вы будете графине конфиданс предлагать, то я вас. Не имеете права, пустите меня, и не забывайте, что я ваш помреж как-никак», — завопил, вырываясь Семен. О правах вспомнил, «я тебе еще припомню», как ты всех нас на эту авантюр подбил, и с этими словами он тряхнул шмулинзона так, что тот раздвоился. Ах, оставьте Семена Бенедикт, попросила Залевска, он и так свой парик два дня найти не может, а у него голова мерзнет. Вот просто удивляюсь я на вас, Залевска, мы тут бестелесные, погодные нюансы ощущать не могем, а этот, и Бенедикт указал на Семена, и тут вам лапшу умудряется вешать. На давишь, повернулся он и зло посмотрел на Семена. Тот сконфуженно отошел в сторону. Похоже, эти двое к ней неравнодушны, сделал заключение Уга. В это время к ним подлетели остальные участники колонии. Они внесли в диалог еще больше сумятицы. Уга под предлогом показать ему место силы, утащил Манесию. Манесия оказалась заправским тургидом. Аки Сусанин, она направляла Уга, указующим перстом, не переставая болтать. Видимо, хотела по загрузить его мозги инфой. Уга прислушался. Вообще, никто из нас не испытывает усталости, тараторила Манесия, так что понятие отдыха или сна, пока не актуально. А вот и наше поселение, указала она на небольшую группу домов. И стала объяснять УГО технологию создания экосистемы с домом для проживания. Находишь свободный участок, примерно с гектар, где собираешься обустроиться, объясняла Манесия. далее ищешь кнопку тождества, геймплея. Активируешь через нее экран с навигатором. Выбираешь в менюхе подходящий пейзаж с нужным климатом, затем, дом или другую постройку и все это, активируешь. Уга оценил. Для любителей низких температур даже предлагался горный хребет со снегопадами и метелями. Правда, настоящий минус, все равно не почувствуешь. Порадовал и большой выбор стилистики домов с разными интерьерами. Жирным плюсом было отсутствие в колонии бюрократии, а, следовательно, отсутствовала любимая чинушами процедура, волокита. Так что при создании жилища можно было раскрепоститься, и ни в чем себе не отказывать. Эта движуха напомнила Уга создание каджунами уникальной культуры в Луизиане в 1770-х годах. Конечно, Уга разобрался бы и без нее, все же, Спенсер, но ему было приятно, что Манисии с ним нянчатся. Девушка импонировала ему. Без лишнего выпендрежа и с правильными установками к жизни. Пролетая дальше они наткнулись на целую застройку, а скорее, в большой район маленького города. Все строения здесь были ему до колена. Казалось, что игрушечный городок — это декорации для съемок кукольного аниме. Это было потешно. Подлетев ближе, Уга понял, что все строения — плоские из мира 2D. Видимо, то были последствия лажа скриптов. Даже 2D-солдаты не смогли бы в них жить. «Давай за мной», — бодро вот скомандовала Маниссия и унеслась вперед. Уга ничего не оставалось, как подчиниться слетали они с Манесией и к озеру воплощений, как окрестили его колонисты. Озеро с горным водопадом было небольшим, но с насыщенной природой вокруг. Причем горы были как бордовый пластилин, и это впечатляло. Манисия указала Уга на сенсорную панель в углублении, за водопадом. Там же торчал блок непонятного назначения, в окружении множества трубок. Манисия нажала на пару кнопок в сенсоре, после чего, появилось голограммное меню. В нем предлагалось выбирать флору и фауну озера на свой вкус. «Хочешь потестить?» — предложила Манисия и уступила Уга место. Уга выбрал на экране семейку пингвинов и нажал. Кусты сбоку зашевелились, из них вышли пингвины в ярких рекламных шарфах. Самый нарцистический, мотая клювом, подошел к ним. Уга кайфанул, погладив его брюшко. Пингвин заучал и сказал, хочу мой Мойвы. Мы пробовали запустить какую-то живность, но выяснилось, что им требуется уход и кормежка, а всем лень этим заниматься отказались, сообщила Манисия. Как тебе такое? Сказала Манисия и нажала что-то в меню-холдере. Неожиданно над гладью озера возникла светящаяся сфера. Из нее начали вылетать всевозможные персонажи сказок и комиксов. В основном это были феи. Они суетливо затрещали своими крыльями и плащами, создавая некое волнение на воде. Разобрать их коллективный писк было затруднительно. В целом было примило. Манисия нажала на отмену, феи вернулись в сферу и она исчезла. Уга посмотрел на Манисию и увидел выражение детского умиления на ее лице. Очевидно, Манисия еще нянчила в себе мошки раннего соплячества. В ее душе, наверняка, имелся детский уголок с иконкой феи Андины в углу. Уга почувствовал себя с бородой на ее фоне. «Такое», — сказал Уга, повертев ладонью. Затем Манисия потянула Уга на небольшой островок, расположенный недалеко от берега. Когда они, преодолев мост, зашли на остров, возле них загорелась панорамная панель. Обнаружили мы тут адон игры Амикудзи, поведала Маниссия. Она нажала несколько кнопок, очевидно выбирая локацию. Сзади возник образ храмового комплекса. Уга был знаком с этими играми. Это была линейка игр, 5D-платформинг, трэшовых лабиринтов, где из тубиков и ловушек можно выбраться, посредством изменения третьей, четвертой и пятой координаты. В процессе игры появлялись различные монстры и пугали игроков. Шансы выбраться из лабиринта были у игроков с хорошо развитым пространственным мышлением. Уга штырила разнообразие архитектуры, используемой в игровых локациях. И хоть игра и была затейная, но не для его возраста. «Давно мечтала, но стрёмно играть в одиночку, вдруг не выберешься», — сказала Манисия. И стала уговаривать Уга сыграть с ней вместе. Тот, хоть и кривился от одного осознания, что для его уровня, эта песочница, все же не смог отказать. В этой игре использовался прототип храма и сет-зингу. Когда они шли к главному храму подношений, Уга с удовольствием глазел на обязательные атрибуты синтаистских храмов, пагоды с выгнутыми под углом крышами, п-образные ворота красного цвета, колокольную башню, в окружении камаинов. В одном из источников с очищающей водой, Уга засмотрелся на плавающих красных рыбок. Наконец, они зашли в зал с божеством, где стояла завеса благовоний. В тот момент… Когда Уго взял стоящий на столе короткий меч, в акидзаси, и потянул его из ножен, раздался звук захлопывающихся ворот. Игра началась, это было сильно гиперболизировано, с точки зрения, визуальной зрелищности. Все проекции предметной формы, с изменением координат, постоянно менялись, то исчезая, то снова появляясь. Запомнились в Уго фиолетовые кристаллы с бирюзовыми оттенками, которые прямо жили в проекционном движе. Это завораживало к примеру в неком игровом эпизоде им нужно было преодолеть стену убрать ее можно только вернувшись назад во времени когда стены еще не было уго с Манисией садились во временные дадикаэдры и с помощью изменения четвертой или пятой координаты меняли событийность преодолев препятствие они возвращали нужные им координаты и двигались дальше продвижению игроков естественно мешали всевозможные бяки которых нужно было мочить в конце концов после всевозможных мясорубок Их зажало в стакане, между смещающихся к центру стен. Уга и Манесии, что называется, сблизились, посредством неоднозначности событий. «Мы в ловушке», — радостно сообщила Манисии, ее глаза заблестели. Больно не было. Просто стены прижали их друг к другу. «Ай-яй», — подумал Уга, кто сказал, что я против такой инкапсуляции. Манисии была выше и Уга уперся ей в подбородок. Несмотря на то, что тактильность была цифровая, Уга разволновался. Бдемс, и, сквозь спертое дыхание, Уго почувствовал поцелуй от Манисии. Хотя, это и не совсем коррелировалось со скриптами движений. Кто был основным инициатором чмока, Уга так и не понял, но было улетно. Не будем долго описывать игровые протуберанцы игры для пубертатов, поскольку, они тянут на аниме категории 5+. Предоставим читателю возможность своей фантазией, раскрасить сюжетную линию. Выйдя из игры, Уга решил, что нужно взять тайм-аут. Они распрощались с Манисией до вечера и довольные, каждый по-своему, разлетелись, состояние было, как после холодного азотного душа и горячего шоколада. Уга продолжил исследовать Рандомир. Вскоре встретились ему и приятно удивили, голограммные шары всевозможных размеров. Оболочка их была прозрачна, а внутри находилось множество разных знаков от клинописи до письменности Урарту или Рум. Они переливались цветами радуги, как мыльные пузыри. Природа и назначение шаров была неясна. Но при засовывании руки внутрь шара, чувствовалось небольшое приятное покалывание в голове. Еще Уга заметил такое явление, как поведение объектов причудливых форм, которые словно бы проходили сквозь рандомир и исчезали. Ознакомился Уга с границами игрового геймплея. В некоторых местах линии горизонта еле пробивалась сквозь туман, и реальность открывалась только при движении. Доходя до краев дислокации, он упирался в заросли маматусов и дальше двигался, испытывая на себе противодействие среды. Возможно, что в скрытом геймплее было много вкусной фичи, но тратить время на его активизацию Уга посчитал, неуместным. Важнее было, отыскать сумку с бубуком и выбраться отсюда. Полетав несколько часов по дислокациям, Уга выстроил в голове картинку этого рандомира. Пока было неясно, куда делся его Хакош, как ласково называл Уга свой бук для вскрытия систем других миров. Когда он заходил на мате, то спрятал его в плоскую сумку, висящую на груди. Уга и Хакош были неразлучны. Иногда заказ на взлом сваливался, как снег на голову, и торопливый заказчик щедро платил, именно за скорость вскрытия. Поэтому бук должен был быть всегда под рукой. Потом всегда был риск оказаться, как сейчас, в незнакомой системе, откуда можно вовсе не вернуться. В целом Хакош был палкой-копалкой, а местами и выручалкой. Эдакий «талисман». Кун сидел возле небольшого водоема и изучал местную флору, рядом с ним были открыты несколько голограммных экранов, в которых он мониторил виды рыб. Уга присел рядом, они поприветствовали друг друга, как два физиономиста, ищущие в лице противника слабые стороны характера. Из личного опыта Уга помнил, что в разговоре с тенейцами все попытки считать эмоцию по тестовым вопросам были обречены. На костюме Куна Уга заметил знак Ордена тенейцев. Лого из буквы f и циркуля, означало наличие 72 способов трансгендерно встраиваться в системы других миров. Уга сразу это почувствовал. В голове Уга имелся имплант простенького блокиратора от считывания намерений. Они делались на заказ в соответствии с мерками будущего владельца, а затем вживлялись в мозг. Для Спенсеров, это была дежурная атрибутика. Блокираторы считывания намерений защищали от расплодившихся, как сорняк, ментальных тырщиков, ворующих инфу. В Федерации уже давно шли разработки дешифратора мыслей, но, к счастью, довести до уровня, хотя бы среднего соответствия, не удалось. Если бы дешифратор был запущен в серию, пришлось бы сильно озаботиться защитой мозгов. «Много интересного накопали», — спросил Уга. «Есть несколько интересных виртуальных рыбных мутаций», — спокойно ответил Кун. Очень любопытно. Глаза его заблестели, похоже, изучение виртуальной фауны и флоры качало Куна. Как часто меняются алгоритмы вашего фазотрона событийности? Сделал заход Уга, хотя и понимал, что вопрос скорее риторический. Тема была профильная. Спейсеры всех миров активно искали свежие версии алгоритмов. Нам запрещено говорить о методах контроля, улыбаясь, сказал Кун и показал перекрещенные пальцы на каких стадиях цивиль в новых мирах начинают монить. Поинтересовался Уга. При появлении просто заносим в базу, а монить начинаем с момента добывания огня. Попадаются такие управленцы, которые даже при отсутствии высоких технологий умудряются нагадить, занимаясь мелиорацией или электродинамикой. Наиболее агрессивные цивилизации развиваются быстрее. Только смотришь, осмысленно мычать научились. Бэмс-бэмс и вот они уже атомом в носу ковыряют, и кислород делят. А с техногенными цивилизациями, это сплошь и рядом. Здесь по нашей части немного работы, отметил Кун и перечислил. Явно намеренный сбой динамических скриптов плюс смещение на временном интервале. Есть несколько забавных мутаций типа трехмерного Сузия. Мне подобные пересечения ранее не встречались в таком виде. Сноска, трехмерной Сузи, все части сферы соблюдают перманентные движения к центру оси Z, оставаясь неизменными в изначальных границах объема. «Похоже, система Кул, cool, номер 373», — сказал Уга, продолжая диалог. «Да только фаза временного интервала изменена. Есть что интересное?» — спросил у куратора, не без надежды Уга. На первый взгляд, нет. Игровой модуль Кул cool, номер 373 — не редкость. Скрипты 2D и 3D-платформеров. Встречается апгрейд до 4D, модуль, устаревший для нас и вполне подходящий для вашего уровня развития. А вот крэш на запуске, явно намеренный, и в дескрипторе модуля дисконнект отсутствует. Кто-то из ваших луну крутит, как у вас говорят, рассуждал Кун. Уга помнил, что для функционирования системы, модуль Кул номер 373 обычно использует 90% своих энергоресурсов, а 10% берет у метамира, в котором находится. Со временем система модуля встраивалась в этот метамир, если при негантропии не происходило глобального отторжения. Через некоторый промежуток времени модуль с автономки переходил на стопроцентное питание от внешнего источника. Помни Луга еще и об уничтожении модуля автоотключением системы питания. Отключенная система больше не подпитывалась извне, и рандомир вскоре исчезал. Сделано это было намеренно, чтобы не засорять пространство параллельных миров, с субатомным мусором. Дисконнект должен был спустить рандомир в шлаковый выброс, но условия не были прописаны. Стало быть, модуль сможет работать долго. Непонятно, отметил про себя Уга. «А вот что за причины были актеров сюда сунуть?» — поинтересовался Кун. «Все прозаично», — ответил Уга. «Если федералы аферу со сбоем просекут и совет копать начнет, актеры, как свидетели пойдут, могут лишнего брякнуть. Устроители игры это учли и решили их в держать. И телепортить их назад не собираются. По правилам, пока дубль работает, участников из транса выводить нельзя». Телепортить назад разрешено, только с отключением модуля. Поэтому и дисконнект спрятан, чтобы автомат конца игры не сработал. Пока разбор будет, расследование зависнет. Так что, актеры эти могут туда до скончания веков в Наполеона играться. Что же, уровень мракобесии вполне соответствует уровню цивилизации, сказал Кун и его слегка тряхнуло. Электротерапия для кураторов еще функционирует, подумалась Уга. Кун приложил руку к уху, в котором виднелось переговорное устройство и быстро затраторил на своем альдебаранском, очевидно уже со своим куратором. Наобщавшись, он объявил, как у вас говорят, просим пардона, сказал Кун, у меня всегда хромали правила по мотивации сарказму. И у этих каждый чих отслеживается, подумал Уга. Кстати, манипуляции с сознаниями в трансенобиозе, это серьезное нарушение свода планетарных правил 234-й конвенции о параллельных мирах. «Правда, ваша федерация пока не является членом ИЕБИ. Не поделитесь координатами промежуточного буфера», — попросил Уга, рассчитывая установить местоположение Рандомира, относительно других миров. Кун внимательно посмотрел на него. «Вообще-то, кураторам запрещено вмешиваться в действие цивилизации на начальных этапах развития», — сказал он. «Не такой уж он и начальный», — поспорил Уга, квантовый субатомный синтез, транстелепортинг и другое. Да кое в чем вы преуспели знаний вполне хватит уничтожить себя, но для других цивилизаций вы не опасны. Для вас все еще непосильной задачей является отклонение больших астероидов. Да, и до уровня осознанности в плюс трансгуманизм, далеко, — сказал куратор. Разговор был в лучших традициях кураторского искусства, говорить ни о чем. Уга понимал, что их треп автоматически сливался в центр по цивильным вопросам. И все равно ему показалось, что Кун хотел слить некую инфу, но воздержался. В один из дней Бенедикт, почему-то считавший себя главным колонистом, и наблюдая общее упадничество, предложил соорудить спектакль на тему Наполеона. Дабы отвлечься и не терять квалификацию. Идея понравилась всем. Актеры репетировали все дни напролет. Маниссия иногда приходила к Уга и делилась впечатлениями про казусы на репетициях. Так как единственными вменяемыми зрителями были Уго и Куратор Кун, их на репетиции не допускали, чтобы на премьере было для кого играть. Наконец, настал день генерального прогона. Помреж Семен в этот день вел себя крайне суетливо. Деловым труднем он суетился на площадке, проверяя готовность трупы. Шмуля так вжился в роль Помрежа, что казалось, это и есть главная роль в спектакле. Подгоняя актеров и забыв про эклектомир и несерьезность всего мероприятия, он клял их апатичность и призывал к концентрации. Создавалось впечатление, что на премьеру непременно должен прибыть совет четырех лун в полном составе. «Ах, шмуля, вы слишком редуцируетесь», — подкалывал его Бенедикт. уго и Кун стояли возле аппарата «Чудес», когда к ним подлетел Семен. «Спешите видеть сами и передайте всем». С куртуазным опломбом, анонсировал он премьеру спектакля. Те подыграв, согласились. Семен развернулся и полетел в сторону резиденции, гвардии Наполеона. На балконе двухэтажного дома стоял гренадер и целился в небо из ружья. Когда Семен пролетал мимо него, гренадер нажал на курок своего кремниевого ружья. Последовал щелчок и небольшая вспышка пороха, но выстрела не последовало. Семен, боявшийся резких звуков, дернулся и, ругая всю солдатню, залетел внутрь. Кое-как втолковав игровому Наполеону и маршалу Нею, куда им надлежит прибыть вечером, он еще долго анонсировал в разных местах рандомира. Уга и Кун зашли в залу и пристроились возле сцены. Сцена была закрыта полиэтиленовой пленкой и что там происходило, видно не было. Через некоторое время послышался звук барабанной дроби и звуки трубы. В залу маршем зашел отряд Керасир из Наполеоновской гвардии. Они поставили кресло недалеко от окна и выстроились в каре. Неожиданно боковым маневром в залу переместился сам виртуальный Бонапарт и несколько его маршалов. Он уселся в кресло, трубач выдал сигнал, и барабаны стихли. последний в залу заплыла рыба шуму. Из ее боков исходили струи пара. То ли это Николай II пускал дымовые кольца, то ли сама шума выпускала пар. Еще в залу втиснулась какая-то мелкая рыбеха и парочка морских ежей. Дымка рассеялась и зрителям открылась сцена с мебелью в стиле ампир. Справа в нише висел портрет императора на коне, причем, император и его конь с осуждением косились в сторону сцены. Слева располагался камин из плиток с изразцами. За ними располагалась гардеробная с автоматической подачей вешалок, на которых висели стилизованные горельефные объекты с небольшими выпуклостями в нужных местах. Предположительно, актеры по ходу пьесы будут пристраиваться сзади к нужному объекту в мизансцене и декламировать. На заднике сцены находился панорамный экран. Уго заглянул в планшет и в меню-холдере спектакля прочитал аннотацию. Семантика спектакля заключалась в фактологиях амбивалентности Бонапарта и его вещей. Затем он ознакомился с персонажами пьесы и артистами, их играющими. Актер Бенедикт Эстрагон играл императора Наполеона Бонапарта, табакерку, графини Залевска, соусник, актер Семен Шмулинзон, камею, актриса Зелотася, подсвечник, актер Рихтер Мунг, кухонный нож, актер сиба Бригет Павел Буре, актер Бенедикт Эстрагон. Ушные мембраны уга ловили тонкие вибрации металлического писка, исходившей от инкрустированной вилки с небольшой трещиной на ручке из слоновой кости. Вилка назойливо приставала с воспоминаниями к большому кухонному ножу, не отличавшемуся хорошей родословной, и к тому же с явными признаками отупения. А ведь когда-то шарами обращалась Манисия к нему, я была представлена ко столу первый стад с дамы. Это был мой первый выход в свет и надо отдать мне должное, я с ним великолепно справилась. «Вы помните злополучный бал с пожаром у князя Шварцеберга?» — обратилась она к графине Залевска, которая играла камею. «Я прекрасно помню этот день», — сказала Залевска. «В отличие от вас, милочка, меня доставила в зал сама эрце-герцогини Мария Луиза Австрийская. Она была в белом платье из индийского муслина. А я, представьте, на голубом шарфе, у эрце-герцогини. Ах, что это был за бал, сколько знатных людей и бриллиантов. А какие галантные кавалеры!» «Сам посол Федерер, что за душка?» «Душка он, от ведра», — сказал Шмуля. «Расскажите, как его жена сгорела?» «Да, расскажите, нам интересно», — закричали остальные. «Извольте, я расскажу с самого начала», — сказала манеси и крутанула вешалку. К ней подъехал костюм, особняка, с дымящейся крышей. Она встала за ним и начала свой рассказ. Князь Шварц Эйберг, посол Австрии устраивал тогда прием в честь бракосочетания Бонапарта. Приглашенных было более тысячи. Выстроили временный павильон. Сделан он был из дерева, стены украшали картины, выполненные быстро сохнущими красками, окна были задрапированы легкими шторами из шелка. Всюду цветы живые, и искусственные. Царила над всем огромная люстра со свечами, и вообще, светильники в этот день были повсюду, свечи, тысячи свечей, бал, праздник, ликование, блеск бриллиантов. Нужно отметить, тот факт, что погоды стояли жаркие, добавил сиба Адские, поправил его Шмуля. Вот-вот, продолжила Манисия, а дальше случился пожар, крики, ужас на лицах, живые факелы женщин и мужчин. Замечу, что на балах той эпохи женщины танцевали, как правило, в легких нарядах из тонких тканей, очень легко воспламеняющихся. Вот, как на портрете у Полины фон Шварцейберг, дополнила ее рассказ Залевска. Боже, какой это был кошмар. Смерть в огне, представляете? продолжила Залевска. Бедняжка Полина сгорела, ища в пожаре своих дочерей. Ну, положим, камея, вы этого видеть не могли. Вас Наполеон спас. Тем, что увел свою Марию Луизу. А меня представьте, уронили на пол, и какой-то пехотный капрал наступил на меня своим сапожищем вообразите. До сих пор на ручке трещина, сказала манеси демонстрируя свою ногу. Говорят, от жены посла, только обоженные брелые остались. Дополнил тему Шмуля. В суматохе с гостей украшения стали падать, как зерна с перезрелой пшеницы. Брилы прямо на полу валялись, один только князь Куракин потерял украшений на 70 тысяч франков, уточнила Залевска. Не исключено, что от брилов все и загорелось. Давно подметил, когда в одном месте собирается много знати, с брилами, жди беды. Видимо много грехов на этих камнях, как и в людях, их носящих. Вот и чистит их огнем Гефест, заодно с хозяевами. Сказал артист Рихтер Мунк, играющий подсвечник. Любите вы подсвечники, софистику разводить. Обернулась Залевска к Рихтеру. А не ваши ли это проделки с пожаром? Небось, устали от копоти и нагара дешевых свечей. Вы ведь даже не из бронзы, так, латунь беспородная, даже клейма нет. Вот и накопилась обида, забурлила, так сказать, классовая ненависть. Сознайтесь, подтолкнула Залевска Рихтера. Что вы на меня напраслину наводите, какой из меня кабинец Расстроился Рихтер и отошел от нее в конец комнаты. «Зато на вас, дорогуша, клейма уже некуда ставить», — пошутила Маниссия и продолжила. А офицер Сулковский, тот, который нашел на берегу Нила в Египте бюст богини Изиды, в это время собирался дуэлировать на саблях с Александром чернышовым Они успели сделать по паре выпадов, когда пожар начался. Надо отметить храбрость и достоинство обоих вояк, они многих дам вынесли из огня». Словом, это была настоящая драма, которая надолго осталась в памяти у всех, кто был к ней причастен. Праздник, ликование, бал, блеск бриллиантов. И такой финал, резюмировала Залевска. Прямо титаник какой-то, высказал мысль Семен. На таких церемониях, огонь – знак стрёмных событий в будущем. На коронации луи XVI тоже огонь фигурировал в качестве вестника будущей революции и утраты трона, поведал остальным Рихтер. Это ему за отвергнутую жази сказала Залевска. Вот вам одна история для размышления, начала свой рассказ графини Залевска, которая в спектакле исполняла роль табакерки. Дислоцировался тогда корпус маршала Неи возле Шербура. Тут как раз между баталиями, форточка образовалась. Бонапарт, устав корпеть над картами, воспользовался этим и заехал к Нею досуг справить. И решили они графа Фрикадера проведать, поместье которого недалеко от них располагалось. А нужно сказать, что граф этот баламут был известный. Трапеза случилась знатная. Фрикадер, будучи в муходреме, сильном алкогольном подпитии, подбил Бонапарта на спор, что заедет один на вражескую батарею австрийской армии. Доблесть выказать решил, поспорили начин капитана в случае успеха. Чуть рассвело, все участники спора отправились на передовую. Как к передовой подъезжать стали, граф трезветь начал и осознавать всю гнусь собственной затеи. С батареи еще никто не стрелял, но граф ухватила самого вида пушек и дымящихся запалов, в стойлах возле них. Эта картинка быстро привела его в чувство. Граф, было, замялся, но то ли родовая честь, или что другое, не позволили ему труса сыграть. Бонапарт сарказмируя, то в трубу смотрел, то на графа. «Аный, шельма, возьми да и запихни в ноздри коня графа табаку из моей табакерки». Для смеха, графиня Залевска обвела всех взглядом, подчеркивая важность события. Все внимательно внимали ей. Ней подал графу флаг империи и тот пристегнул его к седлу. бони и Ней мысленно простились с ним. Наконец, граф пришпорил коня и помчался в сторону батареи. Фрикадеру повезло, безумный коняга сбросил его метров через сто, а сам продолжил галоп в сторону батареи. бони все время следил за ним в трубу. Наконец, конь доскакал до батареи, где спокойно остановился, и начал щипать траву. Из его седла по-прежнему торчал императорский флаг. На удивление, с батареи никто не стрелял, и вообще, не ощущалось никакого движа. Мгновенно сориентировавшись, Бонапарт отдал приказ на и подойти и захватить батарею. Гвардия напала на спящих бомбардиров и всех перебила. Затем уничтожили остальные батареи. Австрийская армия обратилась в бегство. Позже выяснилось, что после вчерашнего боя охранение батарей перепилось и дрыхло без задних ног, что и позволило застать австрийцев, врасплох. Это цепочка граф. Конь, табакерка, Залевска с гордостью показала на себя, привели Бонни к победе в этой баталии. Превратности Фатума», — сказал Рихтер. В это время на сцене появился Бонапарт, которого играл артист Бенедикт Эстрагон. Стоявшие в зрительном зале позади виртуального Наполеона гвардейцы, увидев бони на сцене, скинули ружья на караул, а трубач зачем-то дунул три раза в горн. Бенедикт взял из вазы яблоко, сел на стул, достал из сапога нож и стал молча нарезать яблоко. Артисты обступили его со всех сторон. Семен аккуратно снял с императора двуколку и стал бережно ее держать. А графиня Залевска даже погладила императора по голове со словами «устал бедный Бони. «Да, да», — соглашаясь, закивали актеры. Бонапарт сидел и ел яблоко, как бы не замечая их суеты вокруг него. Артист Сиба, сидящий на полу и изображавший в сюжете нож, преданно снизу вверх посмотрел на Бонапарта. «Император любит меня, как родного» сказал Сиба, бывало подойдет к жареному кабану, возьмет меня, оценит своим императорским пальцем остроту лезвия, отрежет кусочек мяса аккуратно, затем вытрет меня своим императорским платком насухо, и, из-за голенища засунет, перебил его шмули, у них на корсике все так ходят, это такой, все заулыбались. А в кулинарии император, как разбирается, правда привереда большой, горчица чтоб непременно тосканская была, продолжал Сиба и мечтательно расплылся в улыбке. Тоже нашли кулинарного эстета Бонапарта, из него гурман, как из пробки, пуля. Никакого пиетета к еде, ест, не слезая с коня. Парировала Манесия. Она присела и стала скрести пилкой зубья костюма вилки. Во Франции помнит только одного знатного едока, гражданина Луи Капита, короля Людовика XVI, сказал Рихтер. Помните его супы? Суп из лягушачьих лапок, огуречный суп, суп с мидиями, дынный суп. да. Луи был знатный едок, мог за один присест отведать, королевский суп, жареного кабана с маильской горчицей, куропаток под соусом бешамель, баранью котлету, жареного каплуна, розбив с чесночным соусом, блины с кремом шантильи, пирог из фуагра с трюфелями, и все это запить Мадерой. Как знал, что не от обжорства умрет, вот и наслаждался едой, дополнил его Семен. Завидуешь его прозорливости, подел Бенедикт Шмулю. А из моей памяти прямо выплывают некоторые из модных тогдашних сладостей, вообразите. С чаем еле брешь, австрийский яблочный штрудель, безе с оранжем розовой водой и лимоном, фруктовое желе, засахаренные фиалки. Вуаля, сказала Валевска. А помните мадам Терезу Тельен спросила, обращаясь к Сибазе Латася. Ее отношения с графом Доном Альваресом начались с банального пирожного из магазина домье Ах, что за запах, они источали. «Кто, Дон Альварес?» — подколол Зелатасю Сиба. «Нет, блин, Тереза Атальен», — сказала Зелатася, — «что вы ей-богу издеваетесь?» Бонапарт доел яблоко, Семен пристроил ему на голове двуколку, после чего Бенедикт встал и крутанул вешалку. К нему подъехала плоская пирамида, в этот же момент на экране появилась голография пирамиды Хуфу. Он зашел сзади и через несколько секунд в пирамиде открылась крышка бенбинета. Снос бенбен, -бен, пирамидион, камень пирамидальной формы, обычно устанавливавшийся на вершине египетской пирамиды. В открытом отверстии появилась голова Бенедикта. Стоявшие рядом артисты быстро окружили пирамиду. «А помните, господа, барона Денона, художника?» — спросила голова Бенедикта. «Этот любимец, госпожи де Помпадур?» — вопросила Манисия. «Очень хорошо помним, участник многих будуарных интриг», — сказала Камея Залевска. «А ведь этот самый барон Денон и является вашим праотцом», — обратился Бенедикт к Шмуле. «Вы, дорогой мой соусник», — сказал Бенедикт, положив руку на плечо Помрежу, из того самого сюрту дютабль, египетского сервиза из белого фарфора, который представлял собой уменьшенные модели храмов древнего Египта в Луксоре. Бонапарт заказал его разработку, именно Денону, который руководил северской мануфактурой. Сервиз предназначался в подарок Александру Первому. «Что вы говорите?» — сказал Помреж, делая вид, что удивлен. «Я помню всех в сервизе, родня, как-никак». Печально, сказал Шмуль и утер платком слезу. Пострадали на почве элитарности и избытка ампира. Мой теплый фетиш детских воспоминаний, это госпожа Помпадур и Раута с египетскими тематиками. А позже депортация в Россию ко столу Александра Первого. Неясно, как это вам удалось ссылки избежать. Посмотрел Бенедикт с прищуром на Семена, хотя, глядя на вас, чему удивляться. Тот покоробился и поправил на шее бант. А вот остальным вашим собратьям повезло меньше, Третья часть уже погибла в походных застольях Александра Первого, остальные пылятся в провинциальном музее, — заключил Бенедикт. Говорят, в России морозы такие, что костный фарфор да год весь полопался, — сказала Залевская, — и жесть пододвинулась к Рихтеру. Я хорошо помню этого барона Динона по Египту, все вился вокруг Бони, думая, как императора ублажить. И вот во время каталогизирования предметов искусства обнаружил изъятую у муфтия мамлюков камею, то есть меня. Барон целый спектакль разыграл, уговорив Бонни посетить развалины Пелузии, где и подбросил камею возле камня, о которой споткнулся Бонапарт. Далее, проведя экспертизу камеи, он уверил Бонни, что я принадлежала самому императору Августу. В отличие от расчетливого Бонапарта люди искусства в силу воображения всегда имели отношение с эзотерикой и мистикой. Странно, но в могиле на кладбище Пер-лашес Барон покоится не один, в ней присутствуют фрагменты других людей. А дело в том, что барон носил на себе мощевик-атеиста, в который поместил, помимо прочего, зуб Вольтера, фрагменты останков Абеляра салаиза и клочок бороды знаменитого Бонвивана Генриха Наварского, полученный при осквернении его могилы, продолжил рассказ Бенедикт. «Теплая компания», — заметил Семен. «Интересно, как бы среагировал на такой лайфхак, гражданин Вольтер?» Задумчиво произнес Себа. «А нечего свои зубы раздавать, кому попало, это же не милостыня». Ставил Шмуля. «А вы, соусник, согласились бы, чтобы ваш зуб лежал в чужой могиле?» — спросила Залевска. «Если покойник из серии «Жизнь замечательных людей», почему нет?» — ответил Семен. «Кстати, прелестный повод залетать на общение», — добавил Рихтер. «Вот вам напоследок еще одна история», — ее рассказала мне моя кузина, сахарница из фарфорового сервиза Мейсин. Ехал Бонапарт как-то по улице сен никес и остановился на перекрестке, возле молочницы. Молочница, нужно отметить, была похожа на будущую жену Бонапарта, Жозефину. Бонапарт вышел из кареты и взял у молочницы протянутую чашку с молоком. В тот самый момент, когда Бонапарт сделал несколько больших глотков, раздался взрыв. Это покушение было устроено роялистами, ненавидевшими императора. Весь удар взрыва пришелся на корпус кареты, обслугу и прохожих, а Бонапарта откинуло в сторону. Дым, огонь, погибшие чьи-то крики ужаса. Император сидит на земле и смотрит на очертания молока, из разбитой чашки. В тот самый момент Бонапарт и узрел в разлитом молоке границы Австрии. Чашка Мейсоновская раскололась, а он про нападение на Австрию думает, какой ужас. Залепетала Зелотася, ох уж эти мужчины, сплошной Homo erectus. Все бы вам хайт великого человека, а я вот до сих пор вспоминаю кранскую колбасу со сладкой горчицей и пепперони. Похвастался нож и облизнулся. Свет в зале тухнет и на экране появляется слайд-бар. На первом слайде изображен фрегат, идущий к острову Эльба, и фигура Наполеона, смотрящего в трубу. Голос за кадром декламирует. Бонапарт вспомнил, как нарисовал три пчелы на будущем флаге острова Эльбы, пока плыл к нему на фрегате. Под крики виват император. Бонапарт сошел на берег, где был встречен восторженным населением и королевским салютом. Пышность встречи напоминала скорее деревенскую свадьбу. Городские власти явились в старомодных одеждах, Три скрипки и два контрабаса наигрывали веселый марш. Вспомнился Бонапарту и старый балдахин, подаренный ему мэром. Это было трогательно. Бонапарту нравились и деревенская радушие молодых жительниц Эльбы, и восторг рыбаков, которым солдаты рассказывали про свои подвиги в баталиях. Не привыкнув сидеть без дела, Наполеон сразу развил бурную деятельность. Был создан Карликовый совет министров и апелляционный суд. Наполеон вникал в каждую мелочь, издавал декреты, касающиеся общественной гигиены, занимался устройством акведуков, канализацией, садов, строительством мостов, прокладкой новых дорог, преобразовал таможни, акцизы и пошлины. Был устроен лазарет, богадельня с военным госпиталем, отремонтированы казармы, расширены укрепления, построен театр. Города были вымощены, снабжены водой, окружены садами и аллеями тутовых деревьев. Теперь он с гордостью мог назвать этот остров, остров отдохновения. Вместе с Наполеоном на острове находились его мать Мария Летиция и сестра Полина Баргезя, а также преданные ему генералы и 1600 солдат Старой Гвардии, пожелавшие последовать за императором в изгнании. Двухэтажная вилла Дейму Лени с прекрасным садом, расположенная в центре Портоферае, превратилась стараниями Бонапарта в небольшой дворец с залом для приемов, кабинетом, салоном, библиотекой и спальней. По вечерам они играли с маман в карты и когда Наполеон жульничал, и летицы упрекала его, Бонапарт возражал, «Мадам, вы богатая женщина, а я человек бедный». Пока хватало энтузиазма, он обустраивал остров, как будто собирался жить на нем вечно, не переставая, однако, интересоваться событиями на континенте. «Меня теперь интересует только моя семья, мой домик, мои коровы и мулы», — говорил он собеседником. А в его столовой был начертан девиз «Наполеон всюду счастлив». Эдако сладкой каторги, для бывшего императора. Но как бы ни развивались события, всегда наступал этот момент. Наполеон чувствовал его физически. Сердце сжималось и даймоний на коне свершений, опять бил в его грудь копытом. В голове роились комбинации по возвращению императорского титула. Подрубив своему патернализму корни, он покидает остров Эльба. Бонапарт плывет в сторону Франции, эйфорически полагаясь на даймония и свою звезду. Прошло сто дней. Бонапарт стоял и смотрел в никуда. На этот раз англичане постарались упечь его в самую задницу мира. Этот остров Святой Елены совсем не походил на Эльбу. Скалистый остров с его сыростью, отсутствием зелени, мрачностью, донимал его. Чем дольше он находился здесь, тем больше проводя параллель с островом Эльба, ужасался своему положению. Не зря англичане называли остров гробом из-за его скалистого выступа его беспрерывных ветров, сырые туманы или нестерпимо палящее солнце. Чахлый сельский домик с ощущением, что находишься в погребе, это и была его обитель. Стены внутри дома покрывал слой плесени, к концу дня, вся одежда была сырая. Наполеон не терпел сырости и холода, но заморозить дух Наполеона им было не под силу. Ему, недавнему повелителю Европы, приходилось часто выходить из зоны комфорта и в песках Египта, и в снегах России. Ему вспомнилось выражение мантийские законы, это паутина, крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие застревают. А он всегда был крупной мухой и умело прорывал паутину обстоятельств. Неужели на этот раз не выйдет? На протяжении последних месяцев в голове крутился план побега. Дерзкий и элегантный. С помощью подводной лодки Фултане, Наутилус должен был приблизиться к острову и забрать Бонапарта. В его шахматах уже лежал, подробно разработанный, план побега. Наполеон лежал на своей походной кровати. Сказывались боли в желудке и бесконечная сырость острова. Хорошо спалось ему только на рассвете. Ему снилась лодка, всплывающая в заливе. Вот перебита его охрана. Наполеона кто-то зовет из лодки и он идет к ней. Матросы протягивают ему руки, чтобы помочь подняться. Он уже ставит ногу на лестницу, как с вершины горы кто-то кричит «Ноу «No эскейп!». Наполеон оборачивается и видит, как в него целится этот упырь, губернатор. Раздается выстрел. Муха все-таки застревает в паутине. Как говорил знакомый геолог, дважды в одну лаву не войти. Сказал Шмуля. Наказали боги Бонни за строптивость. Давайте поспорим, кого первого возьмет Бонни, когда войдет в комнату. Бонапарт зашел в комнату, подошел к столу, и уставился на лежащие на нем предметы. Аккуратно по очереди стал брать каждый предмет, о чем-то размышляя или предаваясь ностальгии. Актеры по мере того, как Бонни брал каждого в руки, надеялись на выигрыш. Потом, положив все на место, Бонни постоял немного, затем схватил скатерть и рванул на себя. Все, что лежало и стояло на столе, полетело на пол. Актеры тоже попадали на пол и застыли, повернув лица к зрителям. Голос за кадром продекламировал отрывок из стихотворения Луи Арагона «Огни Парижа». Скинь с ночи черноту перчаток. И память плотно запечатав. Забудь мерцанье мертвых лиц. И оборви свой сон до срока. И лампу подними высоко. И разбуди в деревьях птиц, конец спектакля. Порассуждав на тему пропажи сумки с бубуком, Уга понял, что не все системы матрицы дубли еще активны, и поэтому волновая пульсация была нестабильна. Когда все устаканится, то сигнал от Хакош будет устойчивым. И вот этим утром, утром не в понимании того, что обитатели Рандомира спали как обычные хома а тем, что вместо сна их сознание на полчаса зависало, становясь ватным. И вот этим самым утром, Угу услышал сигнал Хакоши и проснулся. Уга определенно услышал, а скорее почувствовал этот сигнал. Ощущения были знакомыми. Тихий и нежный писк с одновременным покалыванием микротоков в области мозжечка. Уга вышел из оранжереи и поплыл в сторону исходящего сигнала. Через некоторое время он оказался возле небольшой рощи маматусов. Это был эпицентр сигнала. В роще слышались голоса и определенно был какой-то движ. Уга раздвинул Маматус и увидел на поляне пушку, и суетящихся вокруг нее гвардейцев. Очевидно, проводились стрельбы. Офицер, дергаясь и махая шашкой, выкрикивал команды, но солдаты, похоже, плохо его понимали и действовали в разнобой. Они то разворачивали пушку не в ту сторону, то путались в подборе нужного ядра, а у солдата с пальником, все время ту запальный фитиль. Их хаос действий дополнялся сбивками барабанщика и странными звуками трубача. При этом, некоторые солдаты зависали, как замороженные. В этом сумбуре уга все же разглядел сумку с бубуком, лежащую рядом с корзиной для ядер. Дело осложнялось. Наконец, когда солдаты были готовы к стрельбе, на фланге появилась любопытная рыба шуму, видимо привлеченная вибрацией суеты. С какого, заметив ее, офицер решил, что шумоподходящая мишень, неизвестно. Только, замерив рамочным дальномером расстояние, он отдал команду на выстрел. Те навели пушку на шуму и выстрелили. Ядро неприятным свистом пролетело над ее головой. Глаза у рыбы сузились, и шуму затрясло от негодования. Жетоны штопанные, выругался Николай II и сплюнул в сторону. Шуму быстро развернулась втянула в себя бока и стала плоской, как гурт монеты. Пустив из боков струй пара и сопровождая свой демаш диким гудком, шума локомотивом понеслась на солдат. Испуганные, те бросились в рассыпную. Шуму на полном ходу рассекла болгаркой место, где только что находились солдаты, не тормозя, унеслась. Сквозь завихрение воздуха и поднятого ила, Уга увидел разрезанную надвое пушку. Как морковку срезала, подумал Уга. Тема напрягала. Сигнал он еще чувствовал, а значит, Бубу пока цел. Нужно было скорее его забрать, вдруг шуму зайдет на второй круг. Осмотревшись, Уго увидел, вроде, целую сумку, возле корзины с рассыпанными ядрами. Не откладывая, Уго ринулся к ней. И в тот момент, когда сумка была в его руках, услышал паровозный гудок. Шума возвращалась. А Оттолкнувшись с намерением улететь, Уго зацепился ногой за пояс барабана, который в свою очередь был сцеплен с лафетом. Нога в поясной петле не давала уга отлететь. А в это время шума уже набрала скорость и неслась дебильной медузой прямо на него. А кругу разрывал противный паровозный гудок. Эпизод с зацепкой ноги за барабан, в режиме опасности, это классика кинематографа. Подходит для обострения психодинамики сцены при снятии кино, поэтому не будем отвлекать этим читателя. Уга уселся на поляне, достал бубук и начал шаманить. Через некоторое время высветился довольно большой голографический шар, похожий на огромный мыльный пузырь. Шар завораживал отблесками огоньков и мозаикой цифр, к тому же от него во все стороны исходили световые кольца. Хакош мониторил ближайшие пространства. Внутри шара находились промежуточные буфера с координатами ближайших параллельных метамеров. Наконец, замигала точка их рандомира. Тед бот озвучил координаты расположения. Увеличив ее, Уга стал изучать функционал системы. Через 10 минут случился слив защиты и Уга получил все данные. Нашел он и дескриптор конца игры. Оставалось пофиксить код на баге и благополучно отправляться назад. Затягивать с возвратом было нельзя, ведь это не научная экспедиция под наблюдением центра. Здесь был большой риск отторжения местного буфера. Они просто могли погибнуть. Через некоторое время Тэдбот скомпилировал новые скрипты и сообщил, что все готово к сворачиванию рандомира и переносу сознаний участников. В принципе, Уга мог отдать приказ о транслокации, не советуясь с остальными. Все колонисты телепортнулись бы в добровольно-принудительном порядке. Но хорошее воспитание и кодекс Спенсера, опиравшегося на H+, трансгуманизм, не позволили Уго принять авторитарное решение. Наказав Титботу проверить все системы, на предмет готовности, Уго решил переговорить со всеми колонистами. Колонисты собрались возле памятника с якорем. Сам пьедестал, включая якорь, был жутких ржавых оттенков. На якоре сидел двуглавый орел. Проявляя недовольство, он то махал крыльями, то искрил, как электрический скат. Рядом, привлеченные его вибрациями, тусовались медузы, с оранжевыми кружевами. Проведя перекличку, они переместились в двухэтажное палаццо, расположенное рядом. Рыба шума увязалась было за ними, но протиснуться сквозь двери не смогла. Зло, пуская пузыри, она удалилась. Уга огласил новостную повестку для участников и нашпиговал их позитивом на предмет будущего. Настроение колонистов тут же улучшилось. Оставалось выяснить, все ли участники согласны возвращаться, нужно проголосовать. Только кворум голосов давал право большинству принимать решение о сворачивании рандомира. Все, кроме Рихтера, были за отлет. «Объяснитесь, Рихтер», — сказал Семен. Вместо объяснений Рихтер предъявил на обозрение небольшого померанского шпица. «Прибилась тут ко мне, псинка, ласково поглаживай шпица», — сказал Рихтер. Какой лапа, вытянув уточкой губы и целую шпица, сказала Залевска, откуда он тут взялся. Без понятия, но я, знаете ли, привязался к нему. И забрать я его не смогу, так что я однозначно против отлета. Вот ведь незадача, сказала Манисия, ей было жаль Рихтера. Все помнили, что в их мире Рихтер был одинок, и его привязанность к шпицу вызывала сострадание. Но и оставаться из-за этого никто не хотел. Вихтер тыкал в лица колонистов шпицы и увещевал остаться: что вы трясете этой помиражкой, как копилкой перед нищими. С раздражением сказал Семен: это не поможет. Но осознав перегиб, добавил: когда вернемся, Вихтер, я лично куплю вам такого же. Выбор сделан. Собираемся, подытожил Бенедикт. Лучше поскорее убраться отсюда. Обиженный Вихтер, успокаиваемый Манесией, побрел в сторону: Кажется, у нас проблемы, взгляните на это. Раздался голос Манисии, которая стояла с Вихтером возле окна. Картинка, которую все увидели, подойдя к окну, никому не понравилась. «Нежданчик», — сказал Сиба. С двух сторон дом окружали гвардейцы, а в сторону фонтана под крики капитана, пушкари катили пушку. За домом, на холме, в кресле сидел консул и смотрел на палаце в трубу. Рядом усердно выстукивали дробь барабанщики. На психику давит, подумалась Уга. Милитаристы плоские, и тут кошмарит, пробубнил Семен, выглядывая из-за портьеры. Наконец, консул подал знак к началу атаки. Послышались хлопки ружейных выстрелов, и лужайку насытили и облачко. Из пушки тоже выстрелили. По балкону зацокали пули и посыпалась штукатурка. Видать, консул скумекал своим плоским мозгом, что, гейм-овер. А как Рандомир свернется, им капут, вот и суетятся, высказался Бенедикт. В это время в зал залетело маленькое плоское ядро и выбило устоявшего у стены рояля, ногу. Рояль накренился. Испуганные колонисты, заметались по комнате. Неон, схватив отлетевшую ногу рояля и крутя ее в руке пропыхтел. «Пусть только сунутся, мы этих двудешек быстро обнулим, Неон и Леон тоже начали искать, чем отбиваться». Зелатася пыталась сильнее закутаться в шаль, словно в черепаший панцирь. «А они вообще могут причинить нам какой-нибудь вред?» — спросила Залевска. Да, кстати, поддержал ее волнение Шмулинзон, ища ответа у всех. Даже если в вас попадут из пушки, вы ничего не почувствуете, успокоил Шмулю Уга, скриптами это не предусмотрено, но с восстановлением могут быть проблемы. Спасибо, разобъяснили, сказала Залевска, пряча за сервант. Уга, отправляй нас скорее, попросил Бенедикт, пока из нас фарш не сделали. Дробь попала в большое зеркало и оно с треском рассыпалось, как ледяная глыба. Осколок зеркала срезал Неону кусочек уха. Крови не было. Неон взял его и задумчиво спросил, «Это что навсегда?» «Нет, только до конца твоей жизни», — пошутил Семен. Он взял этот кусочек у Неона и выбросил в окно. Зелатаси от этого сделалась дурно. Она с мольбой в глазах, посмотрела на Уга. Ее глаза, калейдоскоп с изумрудами, подумалось, Уга, поехали. Он открыл бубук и нажал на Enter. Постскриптум. Мэр Аскот Де Роуз сидел уже третий час и напряженно вслушивался, как ему думалось, в трансляцию событий из Рандомира. В эфире раздавался банальный храп. Мэр недоумевал. В это же время, в номере Рискотт дремал пес Стю, на шее которого болтался амулет Лушанский сказ.